Шериф Грейди Килгер. Полустанок, Алабама. 24 января 1991 года. 70-летний Грейди Килгер, медвежьего облика здоровяк с бочкообразным торсом, до 1958 года был шерифом полустанка, а потом вместе с женой Гледис перебрался в штат Теннесси. Нынче он и его внук приехали сюда из Нешвилла и стоя на путях смотрели на противоположную сторону улицы, где некогда располагалось кафе Полустанок. Сейчас оно, обвитое по эрарии, было почти неразличимо. Вон старая почта, которой заведовала Дот Уимс, Грейди показал на соседнее здание. А рядом салон красоты Opal Buds, где по субботам твоя бабушка делала себе причёску. Озираясь, он печально подмечал разительные перемены, произошедшие с городком. После строительства кольцевой шестиполосной автомагистрали старое двухполосное шоссе из Бирмингема в полустанок зачахло, и здешние окрестности превратились в свалку. Вдоль пути ржавели, разваливаясь на части старые легковушки и грузовики. Повсюду пустые пивные банки и бутылки из-под виски — и горестная, прежде не виданная мета времен, россыпь наркоманских причиндалов. Баптистская церковь, где преподобный Скрогенс читал воскресные проповеди, совсем обветшала. Витражные окна разбиты, молельные скамьи вынесены и распроданы. Кое-какие старые здания уцелели, среди них дом Тредгудов, но и он дышал на ладан. Вандалы постарались от души. Грейди глянул на внука и покачал головой. «Вспоминаю, как здесь было раньше, и от нынешнего зрелища прям воротят. Пусть не открыточный красавец, но городок всегда был чистенький, а теперь стал помойкой. Вон дом Тредгудов, весь измалеван, окна высажены, сейчас по нему не скажешь, а ведь был самым красивым в городе. Хоть убей, я не понимаю, отчего полустанок в таком упадке». Даже ходил слух, что город продан с потрохами, мол, дома все снесут, а на их месте построят шинный завод. Грейди опять посмотрел через дорогу и вздохнул. Кто бы объяснил, почему старое кафе в таком запустении? Это неправильно. Туда ходили как в гости к добрым друзьям. Там хозяйничали две замечательные девушки — Иджи Трэдгуд и Рув Джемисон. У них стелавался весь город, все путейцы с семьями. В каждое Рождество хозяйки и поварихи сыпся, накрывали шикарный стол, мы угощались, открывали подарки, пели гимны. Грейди вдруг всхлипнул. Поспешно отвернувшись, он высморкался в носовой платок и смущённо взглянул на внука. Извини. О, господи! Зря я пустился в воспоминания, но уж больно славно было в том старом кафе. У Руфь рос сынок, малыш Бадди. Бедняга, лишился руки, когда был чуть старше тебя. Грейди аккуратно сложил и спрятал платок в карман. Хочешь — верь, хочешь — нет, но ну вот послушай. Пару лет назад мы с твоей бабушкой на Рождество поехали в Бирмингем навестить опл-батс. Пока женщины хлопотали с готовкой, я втихаря смотался сюда. Стоял вот на этом самом месте и вдруг услыхал звуки пианино, сперва тихие-тихие, и смех доносившийся из кафе. Там никого не было, но ей-богу, я слышал и музыку, и веселье. Как, по-твоему, это объяснить? Внук потер ладошки. Не знаю, дедушка. Пошли, а? Я уж замёрз.